«Третья секция за мной! Вперед, марш!» Прогрохотали подкованные сапоги, кто-то восторженно взвизгнул. «Господа, боевой легион! Да здравствует боевой легион!» «Ура!» — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь легионеров и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям. Сидевший справа от Максима, кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный как жерть, с белесым пухом на щеках ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах, у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами, под беретами на бикрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал. «Первая секция. Выходи, стройся!» Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал надеть каски. Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем и скомандовал направо и бегом вперед. Он сам побежал впереди, неуклюже ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку во двор, узкий и мрачный, как колодец. Свернул по другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой. Внимание, — каркнул он, — первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной, остальные останутся здесь. Капрал Гал, по свистку тройки ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим за мной. Он толкнул облупленную дверь и исчез. Максим, обогнав панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с железными перилами, узкая, озаренная тусклым светом. Ротмистр резво через три ступеньки бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Когда Максим на бегу снял с шеи автомат, на секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль. Это были не люди, это были животные, хуже усатого крысолова, хуже пятнистых обезьян. Гнусная слякоть под ногами, мутный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Кухонные ароматы, в щели при открытой двери испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посредине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят впролёт. Масарак шрычит снизу панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в тёмном углу. Лица у них испуганно радостные. «Прочь! Вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж, безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской и царапанная жестяная дощечка с надписью «Гоби зубной врач! Прием в любое время!» За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит. Замок. По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший панди отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева, и сейчас же, словно в ответ, за дверью глухо сквозь протяжный крик хлопают выстрелы. Снова с треском летят щепки, что-то горячее, плотное, с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь. Там темно. Желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. За мной хрипит ротмистр и ныряет головой вперед навстречу вспышкам. Максим и панди рвутся вслед за ним. Дверь узкая, придавленный панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят, чьи-то вывернутые суставы. Большое мягкое тело застывает в безмолвном падении. Впереди в дыму рот мистер каркает. Не стрелять, брать живьем. Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина, белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистер стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается панди. За ним легионеры волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки, протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. А где еще один каркайтон? И в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он как слепо идет на ротмистра, медленно поднимая два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» — кричит Зойза. Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову, и когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком. «Ну-ну-ну», — -ну, сказал ротмистр с непонятной интонацией, — «кладите этого суда же», — приказал он панде, — «а ты», — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — «беги вниз и сообщи командирам секции, где я нахожусь». «Пусть доложат, как у них дела». Зоиза щелкнул каблуками и метнулся к двери. «Да, передай Галу, пусть поднимется сюда». «Перестань орать, мразь!» — прикрикнул он на человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. «Э, бесполезно! Хлипкая дрянь, мусор! Обыскать приказал он панди. И положите их всех в ряд тут же на полу, и эту тоже, а то растелась в единственном кресле». Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал. Желтых оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил Тахорга. И как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, Тихо, жалобно плакала и что-то бормотала в смертной тоске почти члена раздельно. «Кандидат Сим!» — гаркнул ротмистр. «Я приказал на пол!» Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами, губы у него словно свело судорогой, и Максим понял — не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак, он еще не знает их ненависти и их любви. Он поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй легионер пыхтя старательно выворачивали карманы арестованных, а арестованные были без памяти, все пятеро. Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками. Почему бросил автомат? Негромко спросил ротмистр. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр. Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр. Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок. Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык? Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая.